Глава 12. Главная база флота. По координатам, полученным от Эскина военной орбитальной станции, отправились я, Петр, электроник Эмбата и десяток штурмовиков. Скорость перемещения научно-разведывательного судна была на порядок выше рудовоза. Поэтому на месте мы оказались спустя 15 минут. При виде раскинувшегося перед нами гигантского купола Дар речи потеряли все, включая ИИ. Черная матовая поверхность с вкраплениями зеркальных пятен возвышалась над землей километра на 4, имея все 12 в диаметре. Отсюда, с высоты полета, были видны ребра жесткости строения, разбивающие купол на круги и сегменты. А еще на поверхности были видны ползущей точке, при приближении оказавшиеся ремонтными роботизированными комплексами. А ведь эта махина еще и под землю на много этажей уходит, тихо произнес Петр. Если мы сможем попасть внутрь, то станем самыми богатыми разумными в нашей галактике. Ага, только как нам все это забрать отсюда? спросил командир отделения штурмовиков лейтенант Быстров и ткнул пальцем вверх. Да и планету покинуть несколько проблематично. Это решаемо, ответил я. Главное, чтобы база приняла мой код. Командира научного судна Поиск-3. Прошу назвать себя, доложить о цели визита на главную материальную базу флота Федерации и немедленно прислать идентификационный код. Иначе я буду вынужден взять под контроль судно и направить его в отстойник до выяснения. Говорит адмирал Басов, произнес я, прикасаясь ладонью к сенсору на панели управления. Цель прибытия инспекция базы и изъятие часть имеющихся на ней кораблей и оборудования. Адмирал Басов, идентификация прошла успешно. В голосе Искина мне послышалась какая-то затаённая радость. Полномочия наивысшего офицера военного флота Федерации подтверждены. Прошу разрешения задействовать автопилот судна для посадки и проводки к центру управления. Эмбата, что-нибудь чувствуешь? Спросил я у нашего Маугли. После случая на станции, где мы с группой десанта чуть не задохнулись, мое отношение к искусственным интеллектам было простое: доверяй, но проверяй. Угрозу нашей жизни не чувствую, командир, успокоил меня Сенс. Разрешаю сопровождать нас по маршруту, судно мы посадим сами. Все же подстраховался я. Следуйте к посадочному шлюзу, принял мои условия, Скин. Маршрут отмечен красной линией. Я и без красной линии увидел открывшийся шлюз. Более двух километров в диаметре, он раскрылся лепестками, ушедшими внутрь стен базы. Когда мы подлетели к краю, сложилось впечатление, что сейчас рухнем в бездну. Наше судно медленно опускалось словно в кратер вулкана. Внутренние стены которого освещались дорожками посадочных огней. Лишь через несколько минут атмосферник опустился на поверхность закрытого космодрома. В обзорные иллюминаторы ничего не было видно. По сторонам от нашего суденышка возвышались огромные туши боевых звездолетов, очертания которых смутно проглядывали из-за поднятой при посадке пыли. Но даже так было ясно, что возле нас покоятся линкоры Федерации. Из достигающий почти полутора километров в длину и более 200 метров в поперечнике. Адмирал, транспортная платформа уже ожидает вас. И скин базы действовал четко по протоколу. Мною расконсервирован первый блок живого сектора. Лейтенант, возьми троих парней, пойдете с нами. Остальные останутся здесь. Эмбата, электроник тоже на выход. Пётр, ты за старшего. Четверка бойцов первыми скользнула в открывшийся люк, замкнув периметр, следом вышла наша троица. Не успели осмотреться, как нам с едва слышимым гудением приблизилась пассажирская гравиплатформа, замерев в паре метров. Настоятельно рекомендую воспользоваться платформой, прозвучал в динамиках шлема голос местного ИИ. На главной материальной базе военного флота Федерации по уставу не предусмотрено перемещение иными способами. Ескен, мы потерпели крушение, и нам нужно провести срочную эвакуацию команды. Сколько понадобится времени для готовности корабля, на котором можно будет забрать моих людей? Реконсервация любого судна, начиная с класса корвет, займет от 18 часов до полутора суток. Доложил ИИ. Из имеющихся на базе кораблей, какие самые мощные в плане вооружения? Задал я еще один вопрос. Адмирал Я перечислю корабли, которые имеются в наличии. Для полноценного ответа прошу больше вводных. Ответил Искин. На базе имеются четыре корабля класса линкор, два авианосца, три тяжелых крейсера, два фрегата-разведчика, 12 корветов и 600 истребителей. Авианосцы являются наиболее мощными, если рассчитывать возможный разовый урон, который они способны нанести. Вторыми идут линкоры. Достаточно, оборвал я и, и а сам задумался. Управлять судном класса линкор можем лишь мы с Михаилом, но их все равно нужно привести в готовность в первую очередь. Быстро просчитав возможные варианты действий, я отдал приказ из базы. Запускай реконсервацию обоих линкоров, двух корветов и десяток истребителей. Петр, свяжись с дальним, пусть экипаж готовится к эвакуации. Самое позднее через сутки мы заберем их. Да, и скин. Как так вышло, что на базе сохранился целый флот? Когда началась война, на базе осталось минимальное количество персонала. Все способные нести службу на флоте покинули систему, наполнив спешно формирующиеся экипажи боевых кораблей. К сожалению, оставшиеся не были способны управлять кораблями, как и вести боевые действия. Позже выяснилось, что их потомки также не подходят по психотипу. Несмотря на это, персонал базы пробовал вывести несколько кораблей на орбиту, и это у них в конце концов получилось. Нарушив устав, требующий постоянного нахождения на базе персонала, они забрали с планеты всех, кто согласился лететь с ними. К этому времени прошло уже более тысячи лет с начала войны, и никто не знал, что вообще происходит в центральных мирах. Спутник дальней связи молчал, А попытки связаться с известными адресами не увенчались успехом. Капитан корабля, наполненный беглецами, сообщил мне координаты места, куда они собираются прыгнуть. С тех пор их судьба мне неизвестна. Ты поддерживаешь связь с другими базами? Задал я еще один вопрос. Нет. По протоколу при отсутствии персонала база переходит в режим изоляции. Единственный источник информации орбитальные станции, сбрасывающие отчет раз в каждые 100 оборотов вокруг местной звезды или в случае экстренных ситуаций. Когда я получил сообщение о том, что на планету упал крейсер Федерации, то перевел базу в режим готовности, а спустя трое суток прибыли вы. 22 часа ожидания частично прошли в изучении всего Что хранилось на этом огромнейшем складе, но в основном были проведены на борту одного из линкоров. За это время мы успели исследовать всего лишь половину огромного корабля, фактически уменьшенной копией супердредноута. Пётр с электроником, пока мы исследовали судно, обнаружили склад, где хранились спутники дальней связи. Со слов андроида, такой спутник можно вывести на орбиту, где он будет под защитой боевых станций. А значит, противник не сможет уничтожить его, и у нас появится шанс связаться с землей. Я прекрасно понимал, что имеющимися силами нам не удастся прорваться сквозь заслон. Один линкор противник точно остановит. Не даст совершить прыжок. А поднимать сразу два это русская рулетка, спасется всего лишь половина команды. Да и терять боевой корабль такого класса это непозволительная роскошь. Оставлять неизвестного врага возле столь ценной находки не входило в мои планы. Только полное его уничтожение других вариантов нет. Светить большие корабли перед противником я не собирался. Поэтому команду пришлось забирать несколькими рейсами на корветах. Благоуправление малым судном не требовало особых навыков, и Петр под руководством электроника без происшествий добрался до подбитого крейсера. Обратным рейсом у штурвала находился Михаил. Так что через 12 часов весь экипаж с удобством располагался в жилом секторе базы. Уставшие от неизвестности и постоянного напряжения люди и марийцы, едва почувствовав себя в безопасности, впервые расслабились на несколько дней. Большинство просто легли отсыпаться. Нам с Петром и его помощниками в это время было не до отдыха. Поспать можно и потом. А сейчас мы, погрузив спутник дальней связи в грузопассажирский отсек корвета и накачавшись стимуляторами, держали курс на военную станцию. Адмирал, корабли противника засекли корвет, но пока не совершают никаких действий, доложил Ии колосса. Задействую активные системы защиты станции. Враг не стал нас атаковать, лишь обозначив движение одним из линкоров, словно намекая, что он следит. Под защитой боевой станции мы смогли перевести дух. Посадив корвет в один из доков, дождались прибытия грузовой гравиплатформы, управляемой роботом-ремонтником, и осторожно выгрузили спутник. После этого загрузились обратно и вынужденно покинули Колос. Работающий спутник дальней связи давал мощное излучение, которое негативно сказывалось на здоровье разумных и работе электроники. Поэтому их не устанавливали на корабли и космические станции, а вывешивали в открытом космосе. Находясь на боевой станции, спутник тоже наносил ей вред, но разовое соединение не должно было привести к последствиям. Соединение с Землей установили только когда вернулись на базу, во избежание, так сказать. Противник мог засечь и неизвестно, как отреагировать на наши действия. К счастью, никаких действий враг не предпринял. Станция сработала как защита, скрывшая работу по пространственной связи. Устанавливаем соединение. Отдал я приказ, уже находясь в командном центре базы флота. Несколько секунд ожидания, а затем на экране появился Василий, за его спиной виднелась рубка бесстрашного. «Федор, ты куда пропал? У вас все хорошо? Вместо доклада совершенно не по уставу забросал вопросами друг детства. В его голосе звучала неподдельная тревога. Мы четвертые сутки пытаемся с вами связаться. У нас проблемы». Я коротко описал наши невесёлые приключения, не вдаваясь в подробности, а затем спросил: "Что сейчас происходит на Земле?" "Земля продолжает готовиться к обороне. В настоящее время две трети населения планеты тем или иным способом помогают нам в построении обороны. Военная база на Луне практически завершена осталось набрать персонал, и можно будет принимать объект. Трофейные корабли Альянса полностью освоены и укомплектованы нашими экипажами. В настоящее время проводят военные учения вместе с крейсером Защитник. Супердредноут Возмездие изрядно редной истрепав флот первых игроков и отодвинув угрозу нападения как минимум еще на полгода, в настоящий момент несется через гиперпространство в направлении Земли. Ожидаемое время прибытия через 8 суток. Мариец сейчас в зоне доступа спутника, прервал я доклад капитана. Так точно, адмирал». Друг уже пришел в себя и отвечал по уставному. Супердредноут Мариец в настоящее время находится на орбите Земли. Большая часть команды в увольнении. Капитан Ануфриев в данный момент на поверхности, Проводит собеседование с несколькими сенсами. Капитану в срочном порядке прибыть на борт Мариеца в течение часа. Ровно через 60 минут жду от него выхода на связь. И команду пусть собирает немедленно. У нас форс-мажор. Каждый потерянный час может вылиться непредсказуемыми последствиями. Я на секунду прервался, а затем добавил: Вася, похоже, мы нарвались на создателей биомехов. Мля, вырвалось у старого друга. Этого нам еще не хватало. Федор, жди, через час Александр Петрович будет на связи. Завершив сеанс связи, Я уставился на стену, перед которой только что был виртуальный экран видеосвязи. В голове роились сотни мыслей, вопросов, на которые нужно было в кратчайшие сроки найти ответы. Какова реальная сила противника, взявшего планету в осаду? Со слов иски на он довольно легко отражал атаки вражеских кораблей, так что огневая сила приблизительно известна. А вот насколько противник «защищен», Мы сможем узнать лишь когда вступим с ним в бой. И самое неприятное, нам придется не только вступить, но и уничтожить все вражеские корабли. Иначе неизвестные начнут нас искать, а это они умеют, учитывая их присутствие здесь по секретным координатам, о которых знали единицы из флота Федерации. Адмирал, при командном центре имеется столовая с очень хорошим синтезатором пищи. Мои размышления прервал электронник, незаметно вошедший в помещение. Твоя система связи отключена. Старший помощник Басова уже пару минут не может с тобой связаться. Где она? спросил я, массируя виски. Голова от усталости и тяжелых мыслей ныла легкой, но неприятной болью. «Ожидает тебя в столовой, ответил Искин. И еще капитан спрашивал, когда будет сбор командного состава. Передай Михаилу, пусть все соберутся здесь через Я глянул на часы. Ох, ты ж полчаса просидел в раздумьях. Через двадцать минут. Тебе нужно на несколько часов в медкапсулу, пройти курс лечебного сна. Лиана сидела за уже накрытым столом. Выглядишь очень уставшим. Привет. Я поцеловал супругу в губы. Отдохну непременно. Только решу самые важные дела, и как следует высплюсь. и ты выспишься. Наверное, суток трое не отдыхала. Нам всем нужен хороший полноценный отдых. Я уже отдохнула, улыбнулась жена. Мы здесь как только прибыли. Капитан уже восстановился от ранения и вновь принял командование. Хорошо. Не стал я спорить, переключившись на трапезу. Обед. Какое-то незнакомое блюдо. Был вкусным, но загруженная голова не давала насладиться приемом пищи. Поэтому, расправившись со своей порцией и подождав пару минут супругу, я нажал на кнопку вызова робота-уборщика, а мы с Лианой направились в командный центр. До вызова с Земли оставалось еще минут десять. "Адмирал?" на меня смотрел капитан Ануфриев. "Жду ваших указаний, твоих". "Поправил я Александра Петровича. Для начала дай полный отчет по состоянию марийцев в целом и по команде в частности. Команда настроена решительно, все готовы к боевым действиям. Супер-дредноут в идеальном состоянии. Экипаж москитного крыла укомплектованы опытными пилотами, собранными со всего флота. Четыре корвета и два десятка истребителей, на четверть больше, чем москитное крыло возмездия. Через сколько будешь готов стартовать по указанным координатам? Прямо сейчас, адмирал. Корабль полностью готов к дальнему перелету. В таком случае нечего рассуждать, принимай координаты. Пусть и скин мерада рассчитает время полета, чтобы нам точно знать, когда вы прибудете. Я передал данные координат и замер в ожидании ответа. Понятно, что пробыть здесь нам придется несколько месяцев, и это очень большой срок. Что ж, будем сидеть как мыши, зато как следует подготовимся к бою. Разделить команду крейсера на два линкора задача не из легких. Адмирал Мариец прибудет по данным тобой координатам ориентировочно через 68,4 земных суток, плюс-минус 10 часов. Доложил капитан супердредноута. Принимай дополнительную информацию. Я подал знак электронику, который тут же отправил пакет данных, содержащих как расположение планет, так и возможное местоположение вражеских кораблей. А также наиболее вероятную тактику боя, которой следует придерживаться при выходе из гиперпрыжка. Информацию принял, готов начать разгон корабля, ознакомившись с данными, коротко доложил Ануфриев. Действуй, Александр Петрович. В общем, мы ждем. Все, отбой. Я первым прервал соединение, и в центре управления воцарилась тишина. Кто-то думал, как провести эти два с лишним месяца с максимальной пользой. Кто-то просто кимарил. Пётр вообще что-то увлеченно чертил на большой сенсорной панели размером с кухонный стол. Все слушать меня внимательно, громко произнес я, а затем продолжил, четко проговаривая каждое слово. Сейчас все отправляются по своим комнатам. Это касается всех без исключения. Место здесь предельно защищенное. спокойн удар с орбиты выдержит, так что мы в безопасности. Даю сутки на отдых, после чего начинаем работать в обычном режиме. Петр, тебя это в первую очередь касается. В медцентр Лиана меня буквально притащила. Мое желание просто отоспаться, она пресекла на корню, настояв на глубоком лечебном сне. Тогда я потребовал, чтобы она тоже легла в медкапсулу, желательно рядом со мной. Увы, конструкция не позволила это осуществить. Миг. И мое тело накрыло непроницаемым коконом, шею кольнула игла инъектора, сознание медленно стало погружаться в объятия Морфея. Уже на самой границе сна меня словно вспышкой озарила мысль, за которую я попытался ухватиться. Куда там? Действия, разработанные электроникой инъекции, не дало даже пальцем пошевелить. Она полностью взяла под контроль моё тело и разум. Столичный мир Альянса. Зал Большого совета. Враг начал действовать более агрессивно. Мы понесли первые серьезные потери. Голограмма говорившего, лично не присутствующего на совете, периодически рябила, иногда наливаясь глубиной, а иногда полностью исчезая. Восьмой флот вовремя появился в системе Редин, благодаря чему обороняющиеся получили значительный перевес в силе. Вражские корабли уничтожены. Сейчас идет зачистка планеты от десанта противника. Огромные потери среди мирного населения. По первым подсчетам до 40%. Это геноцид. Врагу не нужны пленные, только полная зачистка. Мои рекомендации начать мобилизацию немедленно, иначе не успеем и глазом моргнуть, как флот противника пересечет границу центральных миров. Командующий силами восьмого сектора, адмирал Шибалу, доклад окончил. Голограмма застыла без движения, и в зале на некоторое время воцарилась тишина. Никто из членов совета не был готов к такой информации, и сейчас все пребывали в легком шоке. Да, при экспансии альянс часто сталкивался с различными населенными планетами, и многие из них сам уничтожал. Но чтобы вести войну с цивилизацией, освоившей гиперпереходы, да с любой расы, освоившей дальний космос, Большой совет предпочитал не воевать, а вести торговлю. Думаю, все присутствующие согласны с адмиралом Шибало. Наконец, взял слово действующий арбитр, выбираемый советом раз в несколько лет. Предлагаю открыть голосование о сроках полной мобилизации флота.